Глава 17. Рим. Наши дни. Эбби до самой последней минуты не знала, что они с ней сделают. Ей завязали глаза, отвели вниз по лестнице к машине и куда-то повезли. Везли долго, как ей показалось, целую вечность. Рука, прижимавшая ее голову к сиденью, так и не ослабила давление. Эбби лежала, свернувшись в комочек, уткнувшись лицом в собственную рвоту, один за другим заново переживая в мыслях старые кошмары. Вилла на побережье, черный музей — и все жуткие места, в которых ей когда-либо довелось бывать. В голове, накладываясь друг на друга, раздавались голоса. «Гектор, ты слишком долго гоняешься за мертвыми? Не пора ли тебе выйти из могил на воздух?» «Майкл», где-то на берегу моря во время отдыха, «никогда не встревай в чужие дела». Отчеты, которые она составляла, бесстрастные и правильные, свидетель увидел, как неизвестные затолкали жертву в автомобиль. Восемь часов спустя ее обнаружили в лесу мертвой. Правда, когда они набросились на меня, никаких свидетелей рядом не было. Машина остановилась, дверь распахнулась. Эбби почувствовала толчок в спину. В следующее мгновение она уже лежала на земле, корчась от боли. Над головой раздался стук, это кто-то захлопнул дверь. Затем раздался рев двигателя и скрежет шин прямо в лицо ударил бензиновый выхлоп, и она закашлялась, а потом наступила тишина. Эбби стащила с глаз повязку, и какое-то время, тяжело дыша, продолжала лежать на асфальте. Где-то впереди мелькнули и скрылись из вида задние огни машины. Она была одна. Над головой шелестели листвой платаны, сыпал мелкий дождь, лицо было мокрым от дождевых капель и слез. Эбби кое-как поднялась на ноги, И спотыкаясь подошла к каменной стене, что протянулась в нескольких шагах от нее. Внизу с шумом нес свои воды, закованный в бетонные берега, Тибр. Примерно в сто ярдах ниже по течению она разглядела мост, а на дальней его стороне здание тюрьмы Трастеверы. Где-то неподалеку находится ее отель. Они привезли меня почти к самому дому. Эта мысль больно резанула ее, словно последний поворот кинжального лезвия. Она доковыляла до моста и, перейдя реку, стучала в дверь отеля до тех пор, пока ей не открыли. А когда, наконец, оказалась в номере, рухнула в постель и кучей натянула на себя все одеяла, какие только нашла в стенном шкафу. Заснула Эбби лишь под утро. Сны были жуткими. Она проспала до полудня, когда на пороге появилась пришедшая убирать номер горничная. Увидев Эбби, женщина вскрикнула, причем так громко, что снизу ее услышал портье и принчался на второй этаж, чтобы узнать, что случилось. Эбби встала, приняла душ и оделась. В кафе на углу она выпила три чашки эспрессо, сидя на высоком табурете за стойкой. Она поймала на себя взгляды нескольких человек, явно не заигрывающих. Знакомиться с ней никто не спешил. В зеркале за барной стойкой отчетливо отражался огромный синяк, След, который оставил пистолет Драговича. Эбби потрогала опухший подбородок и сморщилась от боли. Затем прокрутила в голове события минувшей ночи. Это было не менее болезненно. Нет, если их и перебирать, то осторожно, затянутой в перчатку рукой патолога Анатома. Страшно хотелось курить. Однако табличка над стойкой гласила, что здесь не курят. Ты задумывалась о том, почему ты до сих пор жива? Драгович сам толком не знает, — подумала она. В тот вечер на вилле случилось нечто такое, чего он сам не в состоянии объяснить. Нет, это просто невероятно. Еще два дня назад Драгович был для нее лишь фигурантом газетных заголовков и слухов эдакой страшилкой мировой закулисы, и вот теперь он стал реален, как и его бородка, оцарапавшая ей кожу. Чашка кофе в ее руке дрогнула и звонко стукнулась об Две смерти, но только одно тело. Там был кто-то еще. Кто-то, кто остановил убийцу и вызвал полицию. Кто отправил ей письмо с адресом сестры Майкла, а затем текстовое сообщение, которое она получила в британской библиотеке. «Могу помочь». Неужели это была правда? Пока что особой помощи она не заметила. Она вспомнила фигуру в Йорке, преследовавшую ее под дождем. В Риме единственным, кого она видела, был Драгович. Вот и вся помощь. Эбби была абсолютно уверена, СМС-ку ей отправил не Драгович. Она своими глазами видела, как он читал сообщение на ее телефоне, и оно повергло его в такое же недоумение, как и ее. Желай он заманить ее в ловушку, то наверняка придумал бы способ попроще, а не стал бы посылать ей по телефону загадки на латыни. «Чтобы достичь живых, плыви среди мертвых». Стихотворение и крестообразный символ, что они означали? Символ на ожерелье и на камне, стихотворение на камне и на манускрипте. И как они попали Майклу в руки? Майкл. От этих мыслей раскалывалась голова. Может, выпить еще чашку кофе? Нет, лучше не стоит, тем более, что тело того, гляди, разлетится на части от дрожи. Майкл. Он был отсутствующим звеном пустотой, вокруг которой вращались ее мысли. Стоило ей приблизиться к нему, как она моментально отодвигалась назад, страшась того, что может найти. Он отвез ее на виллу, владельцем которой был человек, которого разыскивают по всем Балканам. Даже при самом большом желании она не смогла бы заставить себя поверить в то, что это случайное совпадение. У Драговича стихотворение и символ «высечены в камне» У Майкла эти же стихотворения и символ были в виде свитка и ожерелья. Но откуда у него это ожерелье? Помнится, Майкл, когда она спросила его об этом, ответил, мне его подарила цыганка. Значит, ей придется вернуться. Ей нужно вернуться. Что бы там ни делал Майкл, все началось в Косове. Эбби поставила чашку и шагнула к двери. По крайней мере, я жива сказала она себе, пытаясь думать беззаботно и не слышать язвительного голоса за своей спиной «пока что».